Глава двадцатая. Утром меня разбудил бодрый голос. «Дети, в школу поднимайтесь, петушок пропел давно!» Не поняв спросонья, кто вошел в спальню, я пробормотала. «Маня, уйди, еще полчасика полежу!» «Вставай, счастье проспишь!» — настаивал голос. Я рывком села и только потом открыла глаза. Залитый лучами скудного февральского солнца, глядя на меня, ухмылялся Генка. Я схватила одеяло и натянула его на голые плечи. «Меня можешь не стесняться?» — засмеялся бывший муж. «Я видел себя в разных видах. Кстати, ты прекрасно сохранилась. Больше тридцати пяти не дать». «Спасибо», — буркнула я, нашаривая левой рукой халат. Генка, продолжая улыбаться, подал мне пеньюар. Если вы думаете, что он отвернулся, когда я, придерживая зубами одеяло, всовывала руки в рукава, то ошибаетесь. «У тебя даже целлюлита нет», — констатировал он. «Большая редкость для бабы. Просто я не набрала лишний вес. Как человек с медицинским образованием могу заверить, что целлюлит с и рядом встречается и у худышек», — заявил Гена. Я затянула пояс. «Говори, зачем явился? Ведь не о жировых складках беседовать». «А ты все такая же», — покачал головой Гена. «Не меняешься с годами? Впрочем, и я остался прежним. Помнишь, как нам было хорошо вместе?» Сказав последнюю фразу, бывший супруг шагнул ко мне, я ёркнула к окну и схватила тяжёлую хрустальную вазу. Если он попытается нежничать, мигом опущу её на намечающуюся лысину. «Неужели нам нечего вспомнить?» — настаивал Гена. «Отчего же?» — пожала я плечами и выставила перед собой вазу. «Замечательно было, в особенности, когда ты напивался до поросечего визга». Тащил вещи из дома и отдавал их в рюмочную у метро за стакан дешевой водки. «Я давно завязал», — отмахнулся Гена. «Может, попробуем снова, а?» «Никогда», — решительно сказала я и добавила. «И потом, у меня же есть гражданский муж. Полковник Дегтярев, богатый человек». Генка расхохотался. «Врешь, он гол, как сокол. Денежки-то у вашей семейки» ну зачем тебе лысый, толстый старик? Лучше уж со слепым, глухим, столетним эскимосом, чем с тобой», — сказала я правду. Гена села в кресло. «Да не боись, я пошутил. Нужна ты мне. В Америке баб хватает». Не опуская вазы, я устроилась на кровати и спросила. «Ну говори, зачем явился? Можешь одолжить мне денег?» Я взяла кошелек. «Сколько?» Честно говоря, я ожидала услышать сто, двести, ну, пятьсот долларов. Но Генка с самым спокойным видом заявил. «Двести тысяч». «Рублей?» «Издеваешься, да? Кому они нужны? Долларов, конечно!» «Зачем тебе такая огромная сумма?» Он понес чепуху. Якобы должен купить для своей фирмы оборудование... Деньги не поступили на счет в банк. «Мне только провертеться на недельку», — врал он. «Из Америки придет перевод, и тут же верну долг. Не сомневайся, расписку напишу». «Нет», — ответила я. «Таких денег я не имею». «А если попрошу у Кеши?» «Пожалуйста», — фыркнула я и тут же подскочила на диване. «Гена, ты просил деньги у Маши?» «Не смей больше этого делать!» «За идиоты меня держишь», — набычился Генка. «За каким фигом мне сэкономленные рублишки из детской копилки?» Я перевела дух. Ген очень жадный. В течение нашей весьма недолгой семейной жизни он без конца попрекал меня. То я купила зря новые колготки, старые зашить можно, то слопала на улице мороженое, А уж обнаруженная пачка сигарет БТ приводила его в неистовство. «Какая разница, что курить?» — вопил муженек. «Купи яву в мягкой пачке!» Гена бы никогда не позволил своей дочери завести кредитную карточку, и ему и в голову не приходит, что Манюша может пользоваться счетом в банке наравне с остальными членами семьи. Значит, это просто совпадение. Денег нет. Повторила я. Так, сейчас он обидится, схватит чемодан и уйдет. Вот и хорошо. Мне не хочется, чтобы он оставался у нас в доме и нервировал Манюшу. Но Гена внезапно улыбнулся. Ладно, выкручусь как-нибудь. Только придется задержаться в Москве. Он со вздохом встал и вышел. От злости я оторвала рукав от халата. Потом, слегка остыв, схватила телефон и позвонила Кирюше Коксеву, сыну моей школьной подруги и ближайшему приятелю маши «Да», — отозвался Кирилл, «ты можешь позвать Машку к себе в гости, но так, чтобы она не догадалась, что это подстроила я». А «Зачем?» — поинтересовался мальчик. «Надо, очень, потом объясню». Кирюшка запыхтел и ответил. «Ну, ладно, без проблем». «Тогда действуй». «Мне требуется, чтобы Маня уехала недели на две». «Не беспокойся», — заверил Кирюшка. «Фирма веников не вяжет». Решив одну проблему, я стала спешно собираться в золотой шар встречу с Ритой. Кафе оказалось дешевой забегаловкой, заставленной колченогими столиками и шаткими стульями. Народу почти не было, — Лишу окна худенькая девочка, пила отвратительно пахнущий кофе. Я подошла к тщедушному созданию. «Вы и Рита?» «Чего?» «Вас зовут Маргарита?» «Не-а», — процедила девица. «Не приставайте с глупостями!» Потерпев неудачу, я села в противоположном углу и уставилась на обшарпанную дверь. Но никто не спешил входить. «Заказывать будете?» прошелестел тихий голосок. Невзрачная официантка в мешкообразном свитере и джинсах стрейч без улыбки смотрела на меня. На ее месте я бы сменила гардероб. Если весишь чуть больше 30 килограммов, никак нельзя носить обтягивающие брюки и хламиду из шерсти, потому что будешь похожа на скелет, засунутый в чехол от танка. Ни пить, ни есть в этом заведении мне не хотелось. Поэтому я достала сто рублей, протянула официантке и улыбнулась. Я договорилась о встрече здесь со своей знакомой. Можно так посижу? Она помяла бумажку. «Если не секрет, кого ждете?» Удивленная столь беспардонным любопытством, я все же ответила. «Девушку по имени Рита». Официантка протянула мне купюру. «Заберите. Рита, я. Что это за история с лотереей?» К подобному вопросу я была готова. Накануне, пролистав пару журналов, которые дождем сыплются в наш почтовый ящик, я отыскала в одном из них рекламу и вырезала пару страничек с красивыми иллюстрациями, прайс-листом и купоном. «Вот, смотрите, наша фирма давно на рынке». Пока я изображала сотрудника рекламного агентства, Рита молча разглядывала яркие снимки. Потом она села напротив меня и вздохнула. «Да уж, повезло мне раз в жизни, только зря». Я обрадовалась. «Значит, официантка мне поверила». «Ну, почему зря? Поедете, отдохнете?» Она грустно ответила. «Надо иметь загранпаспорт, а его у меня нет, да и отпуск не дадут». «Скажите, можно взять выигрыш деньгами?» «Нет». «Кстати, поездка на двоих. Поговорите с супругом. Знаете, бесплатное путешествие в Париж выпадает нечасто». «Я не замужем», — ответила Рита. «Уже развелись?» — бесцеремонно поинтересовалась я. «Никогда не ходила в ЗАГС», — отрезала она. «Живу одна». «Да?» но, заполняя купон, вы указали господина Федора Мыльникова в качестве супруга». Рита уставилась на меня. Лицо у нее было совершенно невыразительное, какое-то стертое, без ярких красок, волосы серые, грязные. Мимо такой особы пройдешь на улице, не задержав на ней взгляда. Ничего примечательного в ней нет, да еще и одета безвкусно. Сейчас в Москве можно принарядиться и не потратив безумную кучу денег. На черкизовском рынке полно лоточников, торгующих копиями вещей из коллекции прет-а-порте, ведущих домов моды. Конечно, все эти костюмы и кофточки развалятся после трех месяцев носки. И знающему человеку сразу станет понятно, что приобрели вы их не на Елисейских полях, а за ближайшим углом у бабуси, трясущей вешалками у метро но все равно выглядеть вы будете намного лучше в этих незатейливых одеждах, чем в грязных джинсах и мешковатом свитере. А уж голову помыть можно и самым дешевым шампунем». «У нас тут нет охраны», — неожиданно заявила Рита, поднимаясь. «Но за углом с беркассом. Там два мента всегда дежурят». «Вы зачем мне это сказали?» «Лучше уходи по-добру-поздорову», по здорову отчеканила официантка. «Если я за милиционеры мигом прибегут. Имей в виду, голос у меня громкий». Я растерялась. Отчего она вдруг стала агрессивной? Все шло так хорошо. Был момент, когда я решила, что Рита мне поверила. Я была удивилась, и тут она воскликнула. «Чтоб тебя разорвало!» «Что?» Официантка ткнула пальцем в сторону пустого столика у стены. «Вот, пока с тобой трепалась эта дрянь, ушла, не заплатив. Ты во всем виновата. Теперь хозяин из моей зарплаты вычтет». В ее голосе прозвучало настоящее отчаяние. Мне стало жаль дурнушку. «Давайте я заплачу». «Сколько?» «Не врешь», — скривилась Рита. Я достала кошелек. «Несите счет». Она хмыкнула, вытащила из кармана блокнотик и забормотала: "Один кофе с молоком, бутерброд с сыром, пирожное. 70 рублей». Я протянула ей сотню. "Сдачи нет", нагло заявила она. У меня был позыв ответить ей. "У вас же рядом Сберкасса, сходите туда, разменяете, подожду". Но мне надо было разговорить девицу, поэтому я мирно ответила. И не надо Оставьте себе». Повеселевшая официантка сонула купюру в блокнот и поинтересовалась. «Чего вам? За фигом проберу бюро путешествий наврали». «Вы здорово сообразили, что к чему». Решила я задобрить девчонку. Рита снова села на стул. «Меня обмануть невозможно. Сюда в кафе такие кадры приходят. Если начнешь губами шлепать, подметки на ходу отрежут». «Район отвратительный, повсюду общежития, а в них черные живут». Выпалив последнюю фразу, она вытащила из кармана свитера пачку парламента и закурила, выпустив струю дыма прямо мне в лицо. Да, похоже, Рита не настолько бедна, насколько хочет казаться. Парламент — не дешевое удовольствие. Словно подслушав мои мысли, она сообщила. «Денег у этих черномазых куры не клюют». Вон, вчера один целую пачку сигарет оставил. Хороший очень. Так чего вам надо?» Я вздохнула и начала. Работаю я частным детективом в агентстве «Пинкертон». Рита разинула рот. Через пять минут, когда я, смешав правду с вымыслом, завершила рассказ, она уточнила. «Значит, вас нанял хозяин «Жигулей», в который въехал Фёдор?» «Да» потому что у него пропала барсетка с документами?» Я кивнула. Мой клиент ждал в машине жену, когда скорая помощь, за рулем которой находился Мыльников, ударила его автомобиль. К счастью, повреждения оказались ерундовыми. Вопрос решили на месте. Фёдор просто дал Гладышеву денег на новый бампер и уехал. Уже после его отъезда Олег заметил, что из салона пропала барсетка. «Фёдор её не брал!» — воскликнула Рита. «И потом... Я не стану ничего возмещать! Мы не были расписаны!» Она опять схватилась за сигареты, закурила и сердито бросила. Между прочим, год с лишним прошёл. «А ваш клиент только опомнился!» но ну, вообще...» Мыльников не оставил ни телефона, ни адреса, — парировала я. Гладышев забыл записать номер скорой помощи. Знаете, сколько волк в Москве? Вот я тринадцать месяцев вас и искала. Фёдор-то, оказывается, умер. Кстати, я абсолютно уверена, что он не брал сумочку. Мыльников всё время стоял около Гладышева. Сначала разбирался, потом деньги платил. В общем, был на виду. Похоже, что Барсетку прибрал его компаньон. — А я тут при чём? — вскинулась Рита. — Скажите. «Вы не знаете, с кем Фёдор в тот день ездил по городу?» «Знаю», — кивнула Рита. «Друг у него имелся Колька Махов, гад». «Почему гад?» «Такой и родился», — вскипела официантка. «Не разлей вода были, отвратительный парень. Он Федю постоянно во что-то втягивал, использовал, зарабатывал на нём. Если машина нужна, сразу прибегал. А Федя жалостливый был» вечно махово помогал и денег с него не брал это он его отравил